Глава 65 Ничья. Так, главное просто потянуть время, а там и доктор появится, и, быть может, спасёт бедственное положение. Я открыла ящик стола, повернув ожорный ключ, поставила на столик доску и села в кресло доктора. Теперь надо понять, как он расставляет фигуры, и сделать точно так же. Пока что я расставляла пешки, а сама подглядывала, в какой очередности смерть поставил фигуры. Так, вроде бы скопировала. «Пылинка, ходи!» Послышался голос, а я застыла, даже не зная, с чего бы начать. «Ладно, давай попробуем вот так!» Я взяла в руки коня и походила. «Вот!» Ко мне выдвинулась пешка. Я подумала и решила, а что, если я просто буду копировать его ходы и тянуть время? Я полностью скопировала ход, напрягаясь всем телом. Фигуры двигались, а я старалась зеркалить. Если зеркалить я не могла, я ходила кем? Правильно, конём. Несколько моих пешек уже были убиты. Рядом с ними валялся офицер. Я что-то даже не заметила, как он пал смертью храбрых, даже не успев походить. «Можно я тебя спрошу?» Послышался голос смерти, а ко мне выдвинулась черная армада. «Ты вообще умеешь играть в шахматы?» «Нет», — ответила я, глядя на бледное и красивое лицо. «Я знаю только название фигур и то, что конь ходит буквы «Г». «Собственно, все. «А мой ход, да?» Я смотрела на часы. «Ну где же, доктор? Я одна не справлюсь!» Мои глаза бегали по доске, а я пыталась понять, кого сейчас убьют. Я поставила слона и тут же поняла. Ошибка. Сердце ухнуло в пятки. Руки вспотели так, что фигура чуть не выскользнула. А смерть? Он просто смотрел, как будто знал. Я проиграю. И все же ждал. Я, не отрывая руки от фигуры, схватила его, думая поставить на клетку рядом с чужой пешкой. А потом подняла глаза и увидела легкое отрицательное покачивание головы. Я закусила губу, понимая, что меня сейчас съедят. Куда бы его поставить? Я потянула слона дальше, заглядывая в лицо противника. И снова смерть покачал головой. «Тоже не то?» «Ладно». Я потянула слона еще дальше. И тут глаза смерти сощурились. И я поставила фигуру. «Ой, я кого-то съела!» Удивилась я, видя, как возле моей руки появился чужой конь. «Ура! Первый конь! Я первый раз кого-то убила! Ура!» Я услышала смешок, когда я поглаживала черного коня, как талисман на удачу. «А что это у нас тут... Эм, офицер делает?» Спросила я, понимая, что ужасно волнуюсь. «Это почему он к моей королеве пристаёт? Она, между прочим, замужем». Я смотрела на оставшиеся фигуры, жалкие, как мои надежды. Король дрожал за спиной королевы. А у меня даже плана не было, только молитва. Пусть доктор успеет. «Давай, лошадка, давай!» Шептала я черному коню, который лежал возле руки. «Тебе же одному скучно, не так ли? Приманивай сюда друзей!» Я распрощалась с двумя пешками, но взяла слона. «Мой зоопарк!» Ласково погладила я фигурки. «Слон и конь!» Я увидела, что смерть едва сдерживает улыбку. «Нет, а что тут такого?» — удивилась я. «Вот бы еще одного коня!» Я немного расслабилась, понимая, что пока партия не проиграна, Ник жив. «В моем зоопарке пополнение. Офицер! Он у меня в Маугли! Он живёт со слоном и конем. Вздохнула я, и тут послышался смех. Черная неуловимая королева скользила по доске, сея ужас, панику и смерть. «Дамочка!» — заметила я, видя, как черная королева срезала у меня слона. «А вы не лопнете, а то как с диеты сорвалась!» Смерть снова рассмеялся. «Нет, так нельзя ходить!» — послышался вздох, когда я решила сдвинуть фигуру. «А? Правда?» Удивилась я. «Жаль». «Может, принесешь чай?» Послышался тихий голос. Я кивнула и решила, что это тоже неплохой способ выиграть время, и направилась на кухню. Пока я готовила чай, мне было не по себе. «А что, если я проиграю? Что тогда? Успею ли я? Смогу ли?» Я вернулась с двумя кружками чая, ставя их на столик. Странно, Мне кажется, что мой король стоял в другом месте. Я еще подумала, что он на коне едет. Но сейчас он почему-то стоит чуть дальше. Я уселась в кресло, глядя на фигуры. Да, они стояли немного по-другому. Я снова взялась за фигуру, видя, как мне показывают, что место, которое я выбрала, не самое лучшее. «Значит, вот сюда». «Ничья», — послышался вздох, а я чуть чаем не поперхнулась. «А если ничья, то что тогда?» — спросила я, отставляя кружку на столик.